Глава 27. Проклятый вирус не оставляет меня ещё несколько дней. То в жар бросает, то в холод, и каждый раз буквально до крайности. Шамайф терпеливо сносит мои попытки укусить его или как-нибудь ранить, перехватывает мои руки, заламывает их и продолжает пихать в меня таблетки и какие-то настойки, заливает всё это чаем и до тошноты противными бульонами. Я же стойко сношу всё, что он со мною делает, убеждая себя, что это во благо. «Мне бы только поправиться от гриппа, а там...» «Я обязательно найду выход. Я спасусь. Больше не стану никого жалеть. Буду бороться за себя и свою жизнь». «Смешно. Так себя, наверное, убеждала каждая жертва маньяка. Я почему-то уверена, что не первая у Булата. Больно спокойно он держится. Хотя... Чего ему бояться? Он же из мира богатых и могущественных. Замучает меня, найдёт новую. Дилуфта». Заставляя себя глотать вязкое варево в очередной раз, а глазами вонзаясь в его лицо, он стойко выдерживает мой убийственный взгляд, смотрит на часы. «Ты уже нормально себя чувствуешь? Могу оставить тебя на полдня?» «Я чувствую себя всё ещё крайне хреново, однако киваю». «Хорошо, бульон найдёшь на кухне, заваренный чей там же. И давай без глупостей, как в прошлый раз, ладно?» «О, нет, что ты? Я теперь умнее буду». «Я теперь паинькой стану». «Ладно». Отрываюсь от чашки с бульоном, ставлю её на тумбочку. «Таблетки закончились, но тебе, пожалуй, хватит». «Не стоит травить иммунитет химией». Продолжает рассуждать Шамаев, удаляясь от кровати к окну и застёгивая рубашку под горло. Поворачивается, снова буравит меня испытывающим взглядом. «Теперь, когда ты больше не в бреду и снова можешь здраво мыслить, я хочу кое-что прояснить». «Я слушаю», — отвечаю спокойно, глядя в кореи глаза Шамаева. «А ведь изначально его взгляд меня пугал. Как же я могла довериться ему? Хотя...» «Чего уж теперь руки заламывать? Даже если бы я спала с ножом под подушкой, Шамаева это вряд ли бы остановило. Ты сейчас в тяжёлом положении. Видишь ли, мой брат рано или поздно придёт тобой. Ты ему приглянулась». Последнюю фразу произносит с какой-то злобой. Даже дёргается верхняя губа в подобие оскала. «Животное грёбаное И защитить тебя могу только я, как ты понимаешь. Ты ведь понимаешь меня, да?» «О, да, тварь, я тебя понимаю», — киваю в подтверждение. «Так вот, у тебя нет ни родных, ни какого-либо имущества, ни даже счёта в банке. Мужика и того нет. Я не беру во внимание твоего мужа, который отдал тебя моему брату как залог. У тебя нет ничего и никого, злата. Сволочь и мразь!» Но говорит правду. У меня ничего нет. Как я до такого дожила? Как я так существовала столько лет?» «Ты не сможешь сбежать, не сможешь спрятаться. Даже если я тебя отпущу, и Мран не отпустит. Он и не увольняет своих слуг. Он их в утиль списывает за ненадобностью. Я же в состоянии тебя защитить и предлагаю тебе отношения. Будешь жить у меня. Потом, когда мы расстанемся...» Он говорит это так, словно и правда не собирается меня здесь в стену замуровывать. «Я куплю тебе жильё и снабжу деньгами. Спрячу от брата, и ты сможешь жить дальше. Спокойно и не дрожи от каждого шороха. Но до того момента ты моя девушка. Да, мы не с того начали, и отмотать всё назад я не смогу. Но я предлагаю тебе начать всё сначала. Попробовать хотя бы. Ну так что, подумаешь? А думать тут нечего. Вообще нечего». «Я согласна», — отвечаю без заминки. Он удивлённо приподнимает бровь, неверяще смеётся. «Да ну!» «Ну да», — пожимая плечами. «У меня нет другого выхода». «Он щурится. Не верит». «Конечно, я бы тоже не поверила. После всего, что они с его братцем творили со мной, ни одна дура не согласилась бы даже вид делать, что согласна на отношения, какими бы они ни были. А вот я соглашаюсь». «Подвоха нет, не смотри так. Я правда согласна». Шамаев моим ответом, как ни странно, недоволен. Он не ожидал такой лёгкой победы. И теперь его моё согласие смущает и настораживает. Я же не предпринимаю никаких попыток убедить его в своей искренности. Тянусь за бульоном. «Ладно, отдыхай», — говорит мне задумчиво и с озабоченным видом идёт к двери. «Хорошего дня», — бросаю ему вслед. А булат притормаживает, чуть поворачивает голову в сторону. «И тебе, красивая». Он, конечно, не повёлся. Больно быстро она согласилась. Никаких доводов против, никаких споров, ничего. Так не бывает. Булат чётко осознавал, что сделал. Он вообще всегда признавал свои ошибки, хоть и не умел их исправлять. Да и как такое исправишь? Он и не пытался. Но хорошо понимал, что она сейчас к нему чувствует. Ненависть – это самое безобидное, что сейчас терзает её изнутри. И с этим он был согласен. Ей есть за что ненавидеть и хотеть его прирезать, но чтобы вот так с лёгкостью согласиться на отношения – нет. Красивая лгала, лгала и лелеяла месть. Разумеется, он готов и к этому. Имран встретил его с победной ухмылкой, словно уже отомстил и теперь наслаждался своей вендеттой. Наивный, хотя в свете последних событий то же самое можно сказать и об Улате, он ведь сам позволил себе вляпаться в это». В эту девчонку, с которой теперь не знал, что делать. Дурдом какой-то. «Здравствуй, Булат. Но как дела? Не женился еще?» Спросил с такой ехицей, словно знал, что происходит сейчас с Булатом. «Конечно же, знал. Это ведь имран «Здравствуй, брат», — вернул ему усмешку. «А тебя, как я посмотрю, сильно тревожит моя личная жизнь? Своей нет? У меня? Нет. С тех пор, как ты лишил меня девочки, которую я любил» теперь я вместо свахи соединяю любящие сердца ага сутенер с раной психопат долбаный обменялись любезностями застыли вонзившись друг в друга озверелыми взглядами Имран рано отошел первый усмехнулся наигранное тепло радушным жестом пригласил внутрь клуба добро пожаловать братец ты ведь у непогавка отцу у порога приехал. красавицу свою даже оставил проходи «Расположились за столиком в центре загаженного за ночь зала». «Грязно тут у тебя». имран окинул помещение равнодушным взглядом, пожал плечами. «А я никогда не боялся испачкаться, в отличие от тебя. ты это всегда отрывал кусок пожирнее да почище, а я привык довольствоваться тем, что давал мне отец. А давал он мне исключительно грязь, от которой отказывался наследный принц». «Так, может, дело не в Машке, а в том, что ты осознаёшь, кто ты есть?» «Незаконорожденный ублюдок, сын цыганской шлюхи». Имран закрыл глаза, стиснув зубы так, что затрещали скулы. Рука сжалась в кулаке и мгновенно впечаталась в нос Булата. Тот отпрянул, но не вскочил. Остался сидеть на стуле. «Специально доводит?» на хрена «Не трогай мою мать, это клянусь, ты не выйдешь отсюда своими ногами». «Чего припёрся, говори?» Булат откинулся назад, промокнув салфеткой разбитый нос. Губы исказила злобная ухмылка. «Кровь почуял больной урод. Я пришёл предложить тебе сделку». «Да ну!» Имран подался вперёд, предчувствуя забаву. «Какую же?» «Ты хотел отцовский концерн, помнишь?» «О, да!» Ещё бы он не помнил, все круги ада прошёл, чтобы отцу угодить, а старый упырь только перед носом этими акциями поводил и всё своему законорожденному сыну ли передал. Пришлось довольствоваться крохами, которые сам и вырвал зубами у старого жлоба. Впрочем, сейчас им рано не жаловался, он смог нехило подняться на тех объедках, но жажда завладеть всем, что принадлежало Шамаевым, конечно же, никуда не делась». С годами она только стала сильнее, выдержаннее, как и жажда мести. «И ты готов мне его отдать? Серьёзно?» «Не весь, половину акций». покачал головой, искались «И что же на кону у нас? Неужели красавица Злата?» Булат мгновенно изменился в лице, что не мог не заметить даже слепой. А уж Эмран знал его как облупленного. «Да, тёлка таки зацепила братца. Имран в ней не ошибся. Жаль, первым не попользовал. Обидно, но не так, чтобы очень. Будет ещё время». «Она», — подтвердил Шамаев, на что Имран добродушно развёл руками. «Ну такая, я что?» «А ты хочешь её забрать? Можешь не отпираться, я знаю тебя не хуже, чем ты меня». Ты хочешь её убить. Затем и подсунул мне, чтобы я на ней помешался, как тогда на Машке, а потом ты её спишешь в утиль, так? Имран замолчал, лишь слегка скривив губы. Так вот, 50 процентов акций, будем считать, что твоя вендетта состоялась. Злату ты забываешь, меня тоже. Договорились? Басаев задумчиво улыбнулся, прищурился, сканируя Булата пристальным взглядом. Как всё просто у него. Может, и самому где-нибудь башкой стукнуться, чтобы отпустила А что? Не зря же говорят, ёбнутым на голову и море по колено. Только тут братец проебался слегка. Нет. Нет? Удивлённо переспросил Булат. Нет, я не согласен. Засунь себе свою сделку в очко. Там и оставь.